Затем заговорил учитель, «Расскажи нам об учительстве», и он сказал, «Никто не может открыть вам что-либо, кроме того, что уже лежит в полусне в предрассветных сумерках вашего знания. Учитель!» что ходит в тени храма среди своих последователей, делится не своей мудростью, но своей верой и своей любовью. Если он подлинно мудр, то не будет велеть вам войти в храм мудрости, но вместо этого поведет вас порогу вашего собственного разума. Астроном может рассказать вам о своем понимании космоса, но он не может дать вам это понимание. Музыкант может пропеть вам о ритме, который царит во всем пространстве. Но он не может дать вам ни ухо, которое удержало бы ритм, ни голос, который бы повторил его. И тот, кто искушен в науке чисел, может говорить об областях веса и меры, но он не может вести вас туда. Ведь Видение одного человека не может одолжить свои крылья другому. И равно как каждый из вас стоит один в божественном знании, так же каждый из вас должен быть один в своем познании Бога и понимании земли.